Самая необычная станция метро. Метро в Париже совсем не похоже на московское. Минимум декора, максимум практичности. На подземке вы доберетесь куда угодно. Однако одна станция достойна специального посещения. Одиннадцатая линия парижского метрополитена станция Искусств и ремесел. Ар-Эмитей. Вся обита медными листами с заклепками. вся в иллюминаторах и гигантских шестеренках. Полное ощущение, что вы находитесь на борту подводной лодки. Достойно Родины ж Юля Верна. Станция Арамитье, линия 11.